Люд лежал на жёстком топчине и дремал. Было тихо. Лишь изредка в дальнем куту кто-то вздыхал и ворочался. Но это не мешало, наоборот, успокаивало. Когда хлопнула тяжёлая дверь каземата, пленник приоткрыл глаза и усмехнулся. «Лисана!» Видать, поведёт его с головой беседовать. Оборотень прикрыл веки, продолжая улыбаться. «Эй!» — позвала девушка. «Ты дрыхнешь, что ли?» По голосу заметно, что удивляется. Хотя что удивительного, чем еще здесь заниматься, плакать? Пленник со вкусом зевнул и ответил, уже нет. «Поднимайся тогда», — она отворила решетку. Волкалак встал и прохромал к выходу. «За мной ступай», — буркнула обережница. Идти пришлось недолго, несколько переходов до лестниц. Там, где в стенах горели факелы, Люд зажимал глаза ладонями и недовольно рычал. так поднялись на самый верх. Уже на четвертом ярусе крепости пленник отстал и поглядел в один из продухов в стене. Присвистнул. Высоко. Кажется, до звезд рукой подать. «Будешь сорок ловить, в поводу за собой таскать стану», рассердилась Лисана, дергая оборотня за рукав. Но тот все-таки вдохнул полной грудью студеный зимний ветер, задувавший через продух, и лишь после этого пошел, куда тянули. «Не надо в поводу. Просто у вас там воняет. Что уж, и подышать нельзя?» Девушка промолчала. Он злил ее. Одним своим видом злил. Да еще нахальство это. Хотелось гнать стервица до покоя в клесхопинками, и только здравый смысл удерживал. Чего над беззащитным издеваться? Хотя он-то бы ее жалеть не стал, это уж наверняка. Лисанна распахнула дверь в горницу Крефов. Люд за ее спиной глухо вскрикнул от боли. Сияние лучин после темноты переходов показалось ярким, как солнечный свет, больно ударило по глазам. Волколак закрыл лицо локтем и незряче ступил вперед. «Ишь, какой нежный!» — послышалось откуда-то слева. «Тебе прутом по глазам стегануть поглядел бы, как стерпишь!» — огрызнулся пленник — но тут же получил затрещину от стоящей позади спутницы. «У меня уже весь затылок в шишках», — буркнул волкалак. «Говорливый!» — протянул все тот же мужской голос. «Так что ты там про серого рассказать хотел?» Люд стоял, по-прежнему закрывая лицо рукой. «Свет погаси, больно!» «С ним тут не нежничают, а значит, нет нужды играть в смирение. Потерпишь?» «Добро!» «Я-то потерплю!» но говорить ничего не стану зло ответил обротень не станешь лисанана веди его обратно я без того в новостях как рыбы в чешуе равнодушно ответил обережник идем услышал люд справа тьфу стой буду говорить но погасил лучину, прошу больно очень просьба далась нелегко с языка иной рввалось да только сгибнуть без толку и смысла затея глупая «Другое дело», — отозвался незнакомый еще люту мужчина и задул свитцы. Лишь после этого волкалак осторожно убрал от лица руку, давая отдых глазам. Человек, говоривший с ним, сидел с краю широкого стола, на котором в беспорядке лежали берестяные свитки. Люд посмотрел на осененного. От быстрого взгляда пленника не утаились ни широкий пояс с медными чешуйками, Ни цвет одежи, ни изувеченное лицо. «Ну так о чем ты хотел торговаться?» — спросил мужчина. Люд огляделся, заметил в углу скамью, прохромал к ней и уселся, нарочно повернувшись так, чтобы не было видно рдеющих в очаге углей. «Я не хотел торговаться, я хотел меняться. То, что расскажу в обмен на свободу. Нет!» «Вот так, без долгих слабоблудий, просто нет!» — Ничего ты, чернец-удалец, просто не узнаешь, что тебе собираются предложить. А как узнаешь, согласишься, никуда не денешься. — Почему? — будто бы удивился оборотень. — Тебе ведь нужен серый, а я знаю, где он находится, сколько волков у него в стае, сколько осененных. — Нужен, — согласился обережник, — но мне не нужен отпущенный на волю ходящий. — Тогда какой мне смысл рассказывать? — искренне изумился пленник. «Говорить не так больно, как молчать», — заметил собеседник. «А умирать не так тоскливо, как жить в вашем погребе», — усмехнулся оборотень. «Ты тут вожак?» «Я». «Ты странный вожак. Не хочешь спасать стаю? Серого без меня вам в жизни не поймать. Он хитрый». «Справимся». «Ну, ты все сказал?» «Почему ты не хочешь меня отпустить? От сотни таких, как я, беды меньше, чем от одного серого». Вот этого Люд и вправду не мог понять. Чего они в него вцепились? Кто серый и кто он? Так нет же. Не уверен. Да и зачем тебе нам помогать? Я хочу на волю, искренне ответил пленник. У меня там сестра. И я не вам помогаю. Я себе помогаю, таким, как я. И многим из вас, серый, не по сердцу. Осененный, кажется, впервые заинтересовался. Многим... Свобода, люд, дорого стоит, медленно сказал охотник. Ты мне не просто все расскажешь, ты меня на него выведешь. В этом случае сговоримся. Отпустишь? Да. Мысленно оборотень усмехнулся. Ну еще бы, конечно, отпустит. Отпустит и не поморщится. Вот только сразу как свободу даст, по следу мясников своих отправит. До пушки добежать не успеешь. Поэтому люд спросил, а как знать, что не обманешь? Никак. Пленник задумался. И вправду, никак. Но поимка серого — дело небыстрое. Иной же раз передышки бывает достаточно, чтобы придумать, как быть дальше. Утро вечера мудренее, а седмица жизни в неволе лучше мгновенной смерти. Пока живешь, можешь бороться. Умрешь, будешь лежать и гнить. Волколак все-таки выдержал несколько мгновений тишины, чтобы не казалось, будто ради жизни в их сыром подвале он готов согласиться на любую блажь, а потом заговорил. «Серый очень силен, и осененных своих растит на крови, вы для них еда. Но стая у него теперь очень большая, и прятаться, а тем более охотиться им сложно. Он собрался укрыть своих волков в лебяжьих переходах, Но он не уйдет из леса и будет вылавливать вас по одному. Как? Люд ухмыльнулся. Охотники должны знать, что могут поменяться местами с дичью. Как зверей. Он знает, что вас не так уж много. Его собеседник задумался. Я отпущу тебя. Поможешь схватить серого, ступай на все четыре стороны. Даже ловить не стану, если сам не вынудишь. Оборотень пристально смотрел в глаза человеку, оценивая правдивость его слов. Вроде и не врет. Хотя кто его знает? Сейчас, может, и правду говорит. А чусь срок подойдет, передумает. Однако делать нечего. Поэтому Люд медленно кивнул. Пусть думают, будто он поверил. «Помогу». «А что же ты на него сердце держишь, а?» — спросил охотник. Волколак ответил честно. «За сестру. Мог бы сам-сам бы убил, но мне он не по зубам. А что с сестрой?» Пленник пожал плечами, мол, это не тайна. «Она осененная. Но какой из волчицы вожак? Стаю водил я, она кормила. Мы не убивали просто так. А появился Серый, и Маре ничего не осталось, как идти под него. Он бы загрыз. Не любит тех, кто противится». В глазах главы промелькнуло понимание — Она стала его волчицей, верно? Люд посмотрел из-под лоби и угрюмо кивнул. Не по своей воле, просто он сильнее. Ну еще бы. «Лисана, отведи его обратно. Завтра у нас будет долгий разговор, Люд. Подумай, что ты можешь предложить в обмен на свободу, и не надейся, что она обойдется тебе дешево». Оборотень поднялся со скамьи, усмехнулся. «Свободу покупают кровью, ты об этом говоришь, охотник?» Тот кивнул. «Зато спасешь свою Мару». Волкалак согласился. «Это хороший сговор. Все лучше, чем ходить в одной стае с полоумным. Но и ты подумай, что можешь предложить мне, кроме свободы. Если хотите помощи, не ждите, что я буду сидеть на цепи в каземате». Собеседник смерил его тяжелым взглядом и сказал. «Диво, что хромаешь ты только на одну ногу, с таким-то длинным языком».